Глава одиннадцатая Вопреки опасениям, ни живые, ни мертвые в эту ночь меня не беспокоили. Заснула я быстро, а утром меня разбудил стук в дверь и Риткин настойчивый зов. «Эй, вставай уже! Чего закрылась? «А который час?» Потянувшись за телефоном, я присвистнула. «Ого! Чего ты раньше меня не разбудила?» Я щелкнула замком, а Ритка ввалилась в комнату в халате и с чашкой кофе. «Сама недавно проснулась». Мужчина готовят завтрак. Велели тебя звать». Кофе я у нее отобрала и с удовольствием сделала пару глотков. «Ну что, ты поговорила с Иваном?» «Если честно, не до конца. Вчера нам было как-то не до этого. Подружка смутилась, а я изумленно приподняла брови. Раньше особой стыдливости за ней я не замечала. Любовь творит чудеса», — пробормотала я, возвращаясь к кофе. «Только не смейся». но сегодня Ваня предложил мне съездить в гости к его родителям. Они тут неподалеку живут. Мне кажется, у нас все серьезно. И насчет Антона он сказал, что ему можно доверять. Он человек простой, из народа. Может, малость хамоват, но ты могла бы присмотреться. Твой человек из народа вообще-то бандит, а ты уже присмотрелась к одному такому по фамилии Аникеев. Ну, и что хорошего с них можно взять? Ладно, пошли оценивать шедевры кулинарии. Надеюсь, Иван на самом деле запал на тебя, а не просто пытается задержать нас тут подольше с неясной целью. На кухне мужчины делали тосты, а на столе меня поджидал свежезаваренный кофе. Все это я оценила, но решила не откладывать разговор в долгий ящик. Итак, господа, что мы имеем в конечном остатке? Конечно, пребывание в вашем гостеприимном доме можно назвать приятным, но хотелось бы уже хоть как-то продвинуться в понимании перспектив. «Можно еще раз и по-русски?» — хмыкнул Антон, а я в очередной раз убедилась. Хамоват и не отличается умом и сообразительностью. «Короче, сколько нам еще тут торчать, дядя?» — конкретизировала я вопрос. «Что там с твоим боссом? Он нашел гадов? Есть хоть какие-то подвижки?» «Так бы сразу. Как раз еду к нему на переговоры. Сообщили, что есть информация по нашему делу. Не волнуйся, тебя никто не ищет». Никаких камер в гостинице не было, так что твое участие в этой истории можно замять. Я недоверчиво взглянула на Ритку, но та сделала мне глаза козой и пошла за сумкой наверх. В итоге они уехали втроем. Иван с Риткой на дачу к родителям, а Антон по важному делу к боссу. Мне было велено закрыться в доме и смотреть телевизор. Обеспокоившись своей безопасностью, я попробовала было напроситься вместе с ним. Я буквально туда-назад. Даже соскучиться не успеешь. Я попросил знакомых ребят приглядеть за домом, так что ты в безопасности. Иван вежливо предложил ехать с ними, но я не захотела мешать их семейным посиделкам. Антон с иезуитской улыбкой подсунул мне на выбор газовый баллончик или пневматическую винтовку для самозащиты. — Ты биту возьми, при виде биты все становятся сговорчивее! — хохотнул этот гад, закрывая дверь. Огрызнувшись, я выбрала скалку и в обнимку с ней засела на диване, принципиально игнорируя телевизор. Уткнувшись в книгу для юных любителей авиамоделирования, я немного задремала. Проснувшись, нашла между листами парочку старых фото. На одной из них в обнимку стояли двое мальчишек лет 8-9. Даже спустя годы в этих сорванцах легко было узнать Ивана и Антона. Но хоть в чем-то он не врал. Действительно дружат с детства». Вздохнула я, отправляясь за очередной чашкой чая. Время надо было убивать. Я заняла себя готовкой и уборкой, что всегда помогало отвлечься от грустных мыслей. Когда я домывала последнюю тарелку, в ворота постучали. Сначала я решила затаиться, но стук повторился, и ноги сами понесли меня на улицу. «Кого это несет нелегкое?» — подумала я и на всякий случай спросила Басом. «Кто там?» «Ася, открой, это я!» Поговорить надо. О Ритке. За воротами, несомненно, стоял избитый мною Аникеев, а я в очередной раз задалась вопросом, как он нас находит. Но лимит удивления на этот месяц был исчерпан, и я отпустила ситуацию. «Заходи», — протянула я, нехотя открывая ворота и жестом указывая поникшему Лехе на лавочку во дворе. «Только Ритке нет, а я тебе не советчик. Разбирайтесь сами. Но если тебя интересует мое мнение...» Договорить я не успела, так как Аникеев резко схватил меня за руку, привлек к себе и накинул на шею какой-то поясок. Потом он надавил пальцем на какую-то точку на моей шее, и я отключилась. Глава двенадцатая. Придя в сознание, я обнаружила себя сидящей, примотанной веревкой на стуле в лучших традициях жанра. Аникеев плотоядно скалился, параллельно обшаривая ящики комоды. Наверное, Аникеев надавил на какую-то особую точку, потому что в моей голове все внезапно прояснилось. Так это ты убил Виолетту. Тебя же посадят. Я с баблом растворюсь на просторах Европы, как английский туман над Пемзой. Над Темзой? Машинально поправила я Аникеева, за что получила тычок в бочину. Для визы нужно цветное фото. У тебя серый землистый цвет лица. Тебя в Европу никто не пустит. Огрызнулась я в досаде, подумав о парнях Антона, которые якобы должны были присматривать за домом. Ну, и где их носит? Хотя Аникеева я впустила сама. Скорее всего, они решили, что это мой знакомый, и нечего понапрасну докладывать о нем Антону. Тебе конец, Леха. Не те так эти. Ты дура. Антон твой тебя использовал как приманку. Знал, что я захочу тебя грохнуть. Вот он вас и держал возле себя. Только я его перехитрил. Официально в городе меня уже нет, уехал, а неофициально потихоньку вернулся, и вот я весь тут. Я игнорировала Аникеева, ковыряя носком тапочка доски пола. Наконец ему надоело исповедоваться, и он вернулся к сути. Где флешка? Он что-то говорил о ней. Какая флешка? Мое изумление было вполне искренним, поскольку ни о какой флешке я от Антона не слышала. С записями переговоров. «Ну, деда-убийца, ну, жук!» – сплюнул Аникеев. «Я думал, он уже давно с тобой переспал и, как все мужики, разоткровенничался. Недооценил я его. Придется поискать самому, только сначала надо тебя убить. Ты уж извини!» Аникеев завозился, доставая из сумки какие-то свертки, а я стала молиться. Внезапно входная дверь распахнулась и в комнату ввалилась Ритка. «Видимо, ворота так и остались открытыми!» «Аська, прикинь, я забыла мобильный. Решила, что нам нужно быть на связи. Вдруг ты будешь...» Тут Ритка осеклась, потому что увидела меня, привязанной к стулу. Рядом противно ухмылялся Аникеев с пушкой в руках. Лёша, ты зачем всех убиваешь?» Укорила его подружка, бледнее и оседая на диван. «Если это из-за неразделенной любви, то я...» «Заткнись, дура!» Рявкнул Леха, переводя прицел попеременно с меня на Ритку. Эта разминка его немного отвлекла, а со стороны лестницы послышался шорох. Я громко закашляла, прикрывая звук, но редко взвизгнула, прикрыв рот ладошкой. Аникеев резко повернулся, но было поздно. Одним прыжком Антон повалил Аникеева, выбив оружие у него из рук и приложив несчастного битой. — Я же предлагал тебе биту! — утирая лоб, пробормотал наш спаситель, развязывая меня и связывая Аникеева. — Ничего не объясняя. Он куда-то позвонил и коротко обрисовал ситуацию. Наверное, вызвал полицию. Пока мы с Риткой обнимались и плакали, радуясь спасению, в дом ввалился Иван. Все это время он ждал Ритку в машине, но услышал крики и метнулся на помощь. «Слава Богу, все обошлось!» Вздохнул Иван, наливая нам по стакану воды. Похоже, он на самом деле волновался. На своего друга он взирал сукаризной. Когда они Кеева, наконец забрали... и мы на сегодня закончили со всеми вопросами полиции». Иван обратился к другу. «Антон, похоже, все зашло слишком далеко. Не пора ли рассказать девушкам правду?» «Я же обещал, что волосинки не упадет с их головы. Я же все время был здесь, в засаде. Просто если бы мы взяли этого козла до того, как он достал пушку, он бы отвертелся». «Я понимаю, что ты контролировал ситуацию, но все обернулось как-то плохо». Мы с интересом уставились на боевого товарища. Я злорадствовала, а Ритка охала. Глава тринадцатая. Антон виновато кивнул, с некоторым сомнением взглянул на нас. Потом долго рассматривал свои руки и, наконец, картинно вздохнул. Ладно, сдаюсь. Виноват, что не рассказал все сразу. Но Иван тут ни при чем. Он был против этой затеи. Тогда в отеле бомбу подложить должны были мне в номер. Я и есть тот самый счастливчик, который чудом избежал смерти. Это я родился 8 марта и отмечал свой день рождения в Туристе. А что же ты сразу? Надо же! Похоже, на этот раз до да, речи изменил даже подруги. Да, я не хотел так сразу об этом говорить. Боялся спугнуть. Ася и так меня сразу за бандита приняла. А я, между прочим, в этом месте Ритка, которая хлопала глазами и ртом одновременно. ухватила за локоть нахмурившегося Ивана и поволокла его во двор. «Мне срочно нужно выпить. Поехали в то кафе, где мы только что пили кофе. дому там и покрепче найдется. Ты там мне все расскажешь, а они пусть без нас пообщаются». Чего-то в этом духе я и ожидала, поэтому признание Антона меня не очень удивило. У меня уточняющий вопрос. «А почему ты, деда-убийца?» «Рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой». Вздохнул Антон, смешно взлохматил свою медную шевелюру и слегка смущаясь добавил. «Ну так что, поедем с дедом знакомиться?» «Бабушка звонила, говорит, пироги в духовке. Я давно им обещал привезти хорошую девушку». «Никуда я с тобой не поеду, пока ты мне все не объяснишь. К чему был весь этот цирк? И вообще, я, как лицо пострадавшее, имею право знать всю историю от А до Я. Мне еще показания давать». Осознав, что от меня не отделаться, Рыжий и Конопатый уселся на диван. «Начнем с азов бандитологии. Буду краток. В вашем славном областном центре за главного пахом. Старый уважаемый авторитет. Уже не первый десяток лет в легальном бизнесе. Так вот, у него есть сын. Молодой хлыщ, который закона не уважает, а хочет только бабло срубать. Но сынок хоть и плохонький, да свой». а вот папаша и решил его пристроить с глаз долой. Наш городок ему приглянулся. Недалеко, тихо, есть крупные предприятия, земля бесхозная. Он решил балбеса сюда главным поставить и землицы наши кусок отхватить. Но так как городок у нас хоть и небольшой, но гордый, местным такое самоуправство не понравилось. У нас тут что-то вроде демократии. Все живут по законам совести. Взять хоть меня. Я всегда за порядок, за мир. Тут я хмыкнула, давая понять, что думаю о его порядочности. А Антон продолжил. Короче, у Пахома была любовница, та самая Виолетта. Потом она ему надоела. Ну, он и дал ей отставку. Квартиру купил, машину, ну, как обычно. А себе другую завел, еще моложе. Виолетта из нашего города и на самом деле училась в моей школе. Решила она Пахому отомстить. Ну, и через старых знакомых вышла на меня. Пахом при ней много не болтал, но Виолетта была ушла девица. Знала, где надо подслушать, под кого лечь. Короче, про ситуацию с сыночком она мне и рассказала. Мол, недолго мне осталось, раз Пахом на мое место своего отпрыска метит. Короче, я мог обратиться к товарищам из столицы, но Пахом бы все отрицал. Мне надо было спровоцировать его на решительные действия и взять его людей тепленькими. Тут уже было бы что предъявить. Не по совести живете, товарищ. Виолетта обещала помочь и держать меня в курсе. Для этого она и стала спать с Аникеевым. А при чем тут Аникеев? Как он вообще возник во всей этой цепочке? Он в команде пахомовского чада был чем-то вроде правой руки. Сам-то отпрыск не особо силен в специфике работы ОПГ старого формата. Золотая молодежь. А Аникеев — тертый калач. Он его консультировал. Виолетта Аникееву как бы случайно проболталась, что знает меня по школе, то да сё. Он сразу же за эту мысль уцепился. Мол, так достать меня будет проще. Пахом идею одобрил. Ему-то всё равно, под кого Виолетту подкладывать, лишь бы для пользы дела. Ну, а Никеев и разработал план. Моя смерть должна была выглядеть максимально естественно, чтобы вопросов не возникло. Виолетта меня предупредила, что взрывное устройство подложит мне в тачку в день рождения в виде бракованного фейерверка. Типа несчастный случай. Попросила денег сразу, но я, на счастье, не располагал нужной ей суммы и дал половину. Да и принцип, сначала деньги, потом стулья, никто не отменял. Уже тогда я стал что-то подозревать. А Никеев, видимо, пообещал ей больше денег, чем я. А может, она просто влюбилась и решила довериться ему. Короче, она меня сдала, план переиграли, и взрывать меня решили по-настоящему и прямо в номере. Нет человека – нет проблем. За моей тачкой велось наблюдение, но к ней в тот день никто не приближался, и я подумал, что они дали отбой операции. Виолетта на связь не выходила. Я решил, что она чего-то опасается и ждал новостей. Каюсь. В свой день рождения я перебрал. Заснул прямо в ванной еще до прихода гостей и слегка затопил номер мужика снизу. У него стало капать с потолка, он пошел скандалить. Короче. С владельцем отеля я порешал, а мужику предложили перебраться в мой номер. Там быстро прибрались, все высушили. Номер президентский, плюс все расходы оплатил я, поэтому мужик не стал артачиться. Мы перешли в его номер, свободных-то 8 марта не сыщешь. Но веселиться как-то расхотелось, да и устал я малость. Вот и потянуло на воздух. Иван еще оставался развлекать гостей, но и те вскоре разошлись. Оно и понятно. Мужики пошли поздравлять своих дам. Короче, если бы не случай, идея подсунуть мне стриптизершу с корзиной фруктов и взрывчаткой в середине была бы не так уж и провальна. А так я напился и смылся через черный ход гостиницы. Дальше ты знаешь. Ну, а после взрыва Виолетта сама позвонила мне и стала требовать деньги. Сказала, что ее кинул Аникеев, не поставив в известность об изменении плана. Но к тому времени я уже переговорил с опоздавшей девицей, которую наняли для стриптиза. Как ты ее нашел? Она же явилась на вызов, хоть и с опозданием. К счастью для нее, эти балбесы уже свалили, ее никто не встретил. Потоптавшись у входа, она стала звонить заказчику. Телефон был выключен, а вот она и отправилась во свояси. Найти ее несложно. У нас в городе всего один стриптиз-клуб, а у меня в туристе свои люди. Кстати, Нанимала ее сама Виолетта, объяснив, что хочет сделать подарок брату на день рождения. Короче, мне стало ясно, что Виолетта обо всем знала и даже помогала рулить операцией. Так что я послал ее куда подальше, а она предложила мне флешку в обмен на деньги. Опасаясь обмана, флешку она хотела оставить в нашем условном месте, как только деньги лягут ей на карту. «В дупле?» «Ага, хороший тайник, правда?» но я знал, что Аникеев следит за ней, поэтому велел ей передать флешку мне лично в руки, ждал ее в кафе. Надо было предупредить дуру, возможно, она была бы жива. Но я был зол, что она пытается усидеть на двух стульях. А вот Аникеев решил с ней не церемониться. Скорее всего, Пахом даже был не в курсе. Он бы не хотел фигурировать во всей этой истории. Проще всего было тихо смотать удочки и сделать вид, что никто никого убивать не собирался. Виолетта уже ничего рассказать не могла, а у меня были только слова против слов Пахома. Проблема была в том, что Аникеев узнал, кто была та девушка с корзинкой. Они опросили таксистов в тот вечер. Твой и указал, куда привез тебя. Остальное дело техники. А потом он увидел меня в квартире и понял, что ты опасный свидетель. К тому же он не понимал, какую роль вы играете во всей этой истории и как оказались в этом городе. Разбираться ему было некогда. Он по каким-то каналам нашел залетных отморозков, занимавшихся выбиванием долгов из мелких бизнесменов области. «А почему ты мне сразу все не рассказал? Тянул время, устроил какую-то неразбериху. То, что ты бандит, я и так давно поняла. А что мне оставалось делать? Заявляется дамочка, которая рассказывает мне занятную историю. Как ее попросили что-то занести в мой номер какие-то непонятные злодеи?» «На путану ты не похожа. Сначала я подумал, что тебя специально подослали, чтобы меня достать». «Тут Ванька заявился с твоей подругой. Я еще больше убедился в этой мысли. С номером не вышло, обознались, решили действовать хитрее». «А как бы я тебя нашла?» «Многие знают, где меня можно найти. Я часто зависал у Ивана в квартире и даже решал там свои дела. Дома не вариант, я же живу со стариками». «Да, в этом месте можно смеяться. Временно, между прочим. Пока в моем доме идет ремонт. Я же говорил. Бабушка с дедом меня вырастили. Родители погибли в аварии, когда мне было десять. Чтобы их не беспокоить, день рождения решил отметить в гостинице. А вышло вот что». Антон вздохнул, а я застыдилась своего напора и обвинений. Вроде все выходило складно, да и вникать в подробности мне было неприятно. Голова гудела. «Короче». Хорошо то, что хорошо кончается. У Аникеева нашли пушку, из которой убили Виолетту. Он и его шпана сейчас будут давать показания. Пахом так просто тоже не отвертится. Думаю, ваши местные органы спяты видят, как его засадить. Убийство Виолетты в любом случае свяжут с ним. Все знали, что она была его любовницей. А на флешке имеется запись их разговоров, так что он в любом случае у меня на крючке. Тебе больше ничего не угрожает, а с ментами я договорюсь. Его рассказ вроде бы был складным, но на душе все равно кошки скребли. Я предложила, чтобы Антон отвез меня домой, но он воспротивился. Завершение такого скверного дела надо обмыть. Да и я не хочу тебя отпускать. Поехали в кафе. Будем пить вино и представлять, что ничего этого не было, и мы с тобой просто случайно познакомились. Ну, и ты влюбилась в меня с первого взгляда. Идет? Я дала ему легкую затрещину, но на вино согласилась. Стресс нужно было снимать. Мы довольно весело провели время, насколько это вообще возможно после всех событий. Антон, несмотря на мой скепсис, показал себя приятным собеседником и даже смог меня уговорить на танец. Правда, танцевать пришлось посреди сада, где мы гуляли после кафе. Музыкальным сопровождением был рингтон мобильного, но все равно вышло романтично и даже как-то уютно. Глава четырнадцатая. Ивана с Риткой мы застали за просмотром старого фильма. Они потягивали вино и выглядели образцовой семейной парой. При виде нас оба оживились, а Ритка всплеснула руками и обратилась к Антону. «Ну, наконец-то! Где вас носила? Я уже час мечтаю полежать в джакузи, но там что-то заело и не включается. Усик сказал, что ты прошлый раз чинил его. Повтори подвиг». Скинув куртку, Антон усмехнулся и направился к лестнице. Ритка прихватила бокал шампанского и засеменила наверх. «Пойду за полотенцем и косметичкой. Ваня, не задерживайся. Жду тебя в джакузи». Иван Пусик смущенно кашлянул и, сняв себе себя очки, принялся их протирать рукавом рубашки. «Ритка хорошая», — решила я его ободрить. «Просто очень открытая, прямая и эмоциональная. Рада, что нашелся человек, который сможет по достоинству ее оценить. И вообще, хорошо, что вы познакомились». несмотря на всю эту историю. Да, радостно закивал Риткин кавалер, словно ждал повода заговорить. Я тоже так думаю. Это судьба, не иначе. Вы с Антоном тоже могли бы найти общий язык, так сказать. Он очень положительный парень. Да уж, несмотря на некоторые нюансы, он всегда живет по законам совести, а это дорогого стоит. Теперь, когда вы поговорили на чистоту, думаю, ты его оценишь. Взять хотя бы эту ситуацию с пахомом. Может показаться, что он все это ради денег затеял, а он думал о городе, о детишках. Этот сад дорог нам всем как память, и теперь тут построят детский парк. А что он затеял ради денег? Невинно поинтересовалась я, наливая себе стакан воды. Но как что? Вся эта история с землей. Понимаешь, ему позарез надо было, чтобы пахом сел. Москвичи прямо сказали, разбирайтесь между собой сами. Им главное получать свой процент. А что мы можем? У Пахома больше возможностей. Он бы по-любому на высшем уровне продавил свои интересы и на месте сада поставили бы очередной элитный жилой комплекс-казино. А Антон все четко спланировал. А то, что в результате спланированной Антоном операции погибла девушка, его не волнует? Перебила я его, чувствуя себя полной дурой. Как я могла поверить в сказки этого рыжего гада? «Я так понимаю, если бы и меня пришили, это ничуть бы его не расстроило. Главное, чтобы Пахомов попал под следствие и временно был отстранен от дела. «Что ты?» – Иван замахал руками. «Виолетта сама виновата. По нашему плану, людей из команды Пахомова взяли бы во время минирования машины Антона. Все было бы снято на камеру. Виолетта обещала дать показания. Она записывала на телефон их переговоры с Аникеевым. Пахом бы попал под следствие». А Виолетта собиралась получить с Антона деньги и уехать за границу. Она уже и квартиру здесь продала, мечтала начать новую жизнь. Но ее сгубила элементарная жадность и случай. Сначала все не задалось со взрывом. А она хотела получить деньги сначала с Антона, а потом и с Аникеева. Наверху зашумела вода, раздался Риткин радостный возглас. Иван, извинившись, захватил бутылку и поспешил наверх. Я повернулась и увидела на лестнице Антона. Он стоял, привалившись к стене и рассматривал носки своих ботинок. «Я все слышал. Пошли, я тебе что-то покажу». «Никуда я с тобой больше не пойду», — зарычала я, отскакивая назад. «Ты опять врал мне. Никто не метил на твое место, и убирать тебя ради какого-то там сынка никто не собирался. Все дело в бабках, чей проект одобрят, так? Ты не захотел уступать жирный кусок земли и обстряпал все в лучшем виде?» Даже когда твоя затея со взрывом провалилась, ты решил использовать меня в качестве наживки. Знал, что Аникеев попытается меня убрать. А тут еще такой подарок – смерть Виолетты. Поселил нас в этом доме, чтобы заманить сюда убийцу. Это подло. Подло. Чушь. Почти все мои слова – чистая правда. Я немного не договорил про конечную цель. Но Аникеев действительно правая рука Пахома. И он действительно должен был меня убрать. Я честно хотел тебя уберечь. Если бы я дал вам уехать, он бы прикончил и тебя, и подругу. И там я бы ничего не смог сделать. Здесь вы были у меня на глазах. Если бы не Виолетта, он бы точно вас не нашел». Думаю, Аникеев проследил за ней и так вышел на вас. Виолетта до последнего надеялась обыграть нас обоих и уйти с деньгами. По глупости я доверял ей и даже дал ключи от этого дома на случай. Если что-то пойдет не так, и ей надо будет временно укрыться. После того, как взорвали номер, я был уверен, что она смылась из города. Это просто случай. «Знаешь, мне все равно», — устало проговорила я, присаживаясь на диван. «Сегодня уже поздно, но завтра с самого утра я пойду в полицию и расскажу все, как было. А дальше пусть они сами разбираются. Я не собираюсь играть в ваши дурацкие игры на большие деньги». Кто инвестор строительства парка? Дай угадаю. Иван? Иван один из инвесторов. Ты не представляешь, о каких деньгах идет речь. Да как ты не поймешь? Я не играл. Ты действительно очень нравишься мне. Да, мы с Иваном действительно хотим построить здесь парк, но сад никто вырубать не будет. Это будет такой микс ботанического сада и парка развлечений. После знакомства с тобой я даже думаю сделать там танцевальную площадку и кружок для детей. «Ты как?» Я покачала головой. «Никуда я с тобой не пойду и танцевать для тебя больше никогда не стану». «Если ты не хочешь идти, я сам схожу, а ты дождись меня здесь». Он ушел, хлопнув дверью, а я заревела, уткнувшись в подушки на диване. Антон вернулся через полчаса с лопатой в руках. Я не сдержалась и съязвила. «Ты что, избавлялся от очередного конкурента на сад?» «Посмотри!» Антон протянул мне старую бутылку из зеленого стекла. «Там джин?» «Нет, там письмо в будущее. Мы написали его с Иваном, когда нам было по 10 лет, и закопали в саду. Я часто бывал здесь у его родни после смерти родителей. Сад стал для меня отдушиной. Мы днями пропадали там с Ванькой, играли, прятались, дрались, мирились, делились планами на будущее». Любопытство переселило, и я схватила письмо. как будто оно могло что-то объяснить. На тетрадном листке, местами покрытый пятнами плесени и расплывшихся чернил, неровным детским почерком были выведены следующие слова. «Мы, учащиеся 4 А-класса 31-й школы Антон и Иван, клянемся, что этот сад не достанется никому. Он принадлежит нам, но ну и другим детям. А когда мы станем большими и богатыми, сделаем тут карусели и будем кататься каждый день бесплатно?» И колесо обозрения, и ресторан с картошкой фри. И что? Я вернула бумажку Антону, а он достал из ящика стола какие-то бумаги. Это мечта детства, и я хочу ее исполнить. Вот, тут документы. Если ты мне не веришь, в проекте указано, что часть средств от работы парка будет перечисляться нашему местному детскому дому. Я когда-то прожил там несколько месяцев, пока решался вопрос об опекунстве. Мне хотелось сделать что-то хорошее для детей, так что не суди обо мне слишком строго. Возможно, мои методы далеки от идеала, но я шел к своей цели не только ради себя. Покачав головой, я пошла наверх собирать вещи и только сейчас поняла, как устала за эти пару дней. Настала пора возвращаться домой. Глава пятнадцатая Неожиданно в этот июньский день уже с утра на улице градусник показывал 24, а то и 25 градусов по Цельсию. За окном слышалось какое-то непонятное жужжание, становившееся все более отчетливым. Я решила, что это мужи бесноются, почуяв тепло. Быстро собравшись, я выпорхнула из подъезда и увидела шикарную заведенную машину с откидным верхом и открытой передней дверью. Развалившись на переднем сидении, Антон дремал, пожевывая травинку. Увидев меня, он расплылся в своей обычной гаденькой улыбке и, как ни в чем не бывало, спросил. «Как спалось? Надеюсь, я тебе снился?» «Ага, как раз видела тебя сегодня во сне. Будто ты сидел на яблоне в трусах и ел картошку фри». Огрызнулась я, пытаясь обойти машину с правой стороны. Но Антон оказался проворнее и, выскочив, ухватил меня за руку. «Какой неуважительный сон! Садись, подвезу тебя до работы!» «А удастся еще разок увидеть, как ты танцуешь!» Он открыл мне дверь, помогая сесть на переднее сиденье. Уселся сам, и мы тронулись. Роскошная тачка меня жутко нервировала, в основном потому, что сама я была в кедах и спортивных штанах. На голове гулька, на лице полное отсутствие макияжа. Оттого я начала язвить, завидев толстую зеленую муху, бьющуюся об стекло. «Извини, это твоя муха, или я могу ее выпустить?» «Оставь, если тебе не мешает!» С серьезным видом подключился Антон, лихо поворачивая налево и выезжая на загородную трассу. «Это Василий. Ему нужно в соседнюю деревню за хлебом. А нам срочно нужно познакомиться с моими стариками». Бабуля сообщила по телефону, что яблочный пирог уже остывает. «А по какому поводу пирог?» Усмехнулась я, почувствовав, как внутри все сладко замерло, вопреки всем доводам разума. «Просто тут на досуге, подумал?» Что мне без тебя тошно? Говорят, это к свадьбе. Проверим. И, кстати, в качестве свадебного подарка я хотел бы получить приватный танец. Посмотрим на твое поведение. Юрист, две дамы, аферист. Глава первая. Вся эта история вряд ли бы случилась, не быть Люська в тот вечер в таких растрепанных чувствах. Она негодовала и страдала. Она чувствовала себя бесконечно несчастной и смертельно влюбленной, как всегда, в первый и последний раз. От горького отчаяния Люсинда, так называть ее было позволено лишь мне, переходила к самым светлым надеждам, которые, впрочем, сразу же угасали во мраке непомерного горя. Положение Люськи, видимо, усугубляла я, радостно поглощая пятый блинчик с творогом, приготовленный подругой. Придя ко мне в гости, она надеялась на сочувствие но я не видела в ее истории драмы и старалась быть оптимистом. Подружка, на правах умудренной опытом женщины, попутно учила меня жизни, но я пропускала все мимо ушей. Хорошо быть невлюбленной. Думала я, попивая вино и рассматривая свой маникюр. Ноготь на правой руке мне не нравился, не ровен час. Ты что, Лёлька, совсем бессердечная? Прохныкала Люська, надеясь на мое сочувствие и женскую солидарность. Я второй день жду звонка Крышкина. Зря жду, между прочим. Ведь если не позвонил до сих пор, теперь уж точно не позвонит. Суббота скоро закончится. Амба, все ясно. Ему на меня наплевать. А иначе набрал бы мой номер, как только уехала мамаша. Тут надо сделать отступление и пояснить, что Люська уже год сохла по Николаю Крышкину, сыну своей главбуси, Маргариты Павловны Крышкиной. Однажды Коля подвозил мамашу и Людку с работы, где Пална и Людка трудились на благо газоперерабатывающей промышленности, после чего между подружкой и сыном главбуси пробежала искра. Искре не помешало то, что смазливый шатен Коля был женат, хотя, по его словам, с женой собирался разводиться из-за ее холодности, то есть был отставлен, но не вполне отпущен. Роман закрутился со скоростью света, парочка встречалась тайком, и преимущественно по съемным квартирам. Людка жила в том же районе, что и Крышкин, поэтому встречаться у нее они не могли. Весна внесла в их отношения разнообразие. Маргарита Павловна в выходные батрачила на своей комфортабельной даче, а полюбовники умудрялись проводить время у нее в квартире, экономя семейный бюджет Крышкина. Коленька пылал огнем любви к Людке, но все затягивал с разводом. На все попытки подружки с ним поскандалить и призвать его к ответу, он отвечал с хитростью, достойной, впрочем, лучшего применения. Наконец терпение Людки лопнуло, и она, закусив губу, послала Крышкина к собачьим чертям. Тот сразу же обозвал ее жадной хищницей, которая хочет себе миллионера, потом заявил, что она развратница, раз ее не устраивает его средний, но достойный размер. А потом еще и пришел к выводу, что сама Люська не так уж и хороша. Напившись в тот вечер, он даже попытался всплакнуть и намекнул, что у него рак, и посему скоро он покинет сей бренный мир. Люська была неумолима. В тот вечер Коленьке не обломилась женской ласки, так что пришлось отчалить несолоно хлебавшие. С тех пор прошла неделя, в течение которой Люська терпеливо ждала звонка. Ей было доподлинно известно, что Пална свалила на дачу, а значит, любовное гнездышко свободно. Но Коля Крышкин никак себя не проявлял, поэтому подруга терзалась уже второй день, из-за чего страдала и я. Колю я всегда недолюбливала, о чем подруге было давно известно. Прожевав последний кусок блинчика и запив его солидным глотком вина, я, наконец, обрела дар речи. Слушай, зачем тебе этот Коля? В нем же из хорошего только смазливая мордаха, легкая небритость и машина. Он же бабник, при этом еще и скупердяй, что вообще редко встречается. Ищи себе свободного кавалера, а Крышкина оставь его Крышкиной. Он все равно не разведется. Ты таких, как этот маменькин сынок, можешь пачками менять. Но ты же меня не слушаешь. Заладила одно и то же. Прям тошно. Люська вздохнула, видимо, учуя в моих словах горькую правду. Я без любви чахну. Ничего, я вот вообще одна. — Живу как-то, зато страданий никаких. — Вот потому и бесишь. Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор не замужем. Ты в зеркало на себя посмотри, дуреха. Помешалась на своих хомячках. Ну, просто жуткая красотка. Я тебе это уже раз сто говорила. Я с сомнением глянула на Люську, прикидывая, обидится ли на слово «жуткое» или сосредоточиться на эпитете «красотка», а попутно размышляя о несправедливости жизни. и вообще. С ней спорить себе дороже. Люська ростом с хорошего баскетболиста, а весом как слегка похудевший борец с на пенсии, что, впрочем, не мешает ей быть чертовски привлекательной особой. «Ну а Саня? Вроде мы были неплохой парой, как считаешь? Может, я изглупила, что не уехала с ним? Я вздохнула, потому как Люське удалось и меня настроить на меланхоличную волну. Этому, кстати, активно способствовало вино». которое мы распевали уже третий час». «И слушать не хочу», — пророкотала Люська. «Уехал на свой север, с дорога. Что бы ты там делала? Пингвинам ветеринары, небось, не нужны. Баба с возу, корове легче». «Коню», — машинально отозвалась я. Какому коню?» В связи с ростом до Люськи информация доходила туго, примерно как до жирафа. «А, да хоть оплешививший белки, не в этом суть. Зрив корень, Лёлька». Мы же, можно сказать, свободные женщины в активном поиске, а значит, нет повода не выпить. «А чему радоваться-то?» — снова машинально переспросила я. «Как чему? Ты представь себе, если бы они нас не бросили, нам бы пришлось в старости о них заботиться, видеть, как они лысеют, теряют зубы, зрение и слух, пускают слюни». «Хватит, Люся!» — взмолилась я, поспешив прервать воодушевившуюся подружку. Вид оплешивившего Сашки, пускающего слюни, нарисовался в моей голове с поразительной реалистичностью, и я порадовалась, что не прельстилась пингвинами. Синхронно вздохнув, мы подняли бокалы. «Ну, за новую жизнь!» – провозгласила Люська, впиваясь зубами в селёдочный хвост. «Как говорится, Лёлька, клин-клином вышибают. Нам срочно нужны новые кавалеры. И у меня, кажется, есть для тебя отличный женишок». «Я обреченно допила и приготовилась к испытаниям. Сейчас ее понесет в рассуждение о пользе хорошего мужика в жизни незамужней молодой девушки с приданным в виде бабушкиной квартиры и коллекции кактусов, неизменно заканчивающиеся пассажем про необходимость познакомить меня с каким-то юристом из их фирмы, красавцем и умницей, высоким голубоглазым брюнетом, неженатым и без детей. Последнее, по мнению Люськи». сто крат увеличивала привлекательность кавалера в моих глазах. В таких случаях я обычно пыталась отключить слух, задумчиво кивая и прикидывая в уме, что, согласись я на эту авантюру, мне пришлось бы в течение нескольких часов терпеть общество очкастого зануды в вязаном свитере и его рассказы о покорении Москвы, закончившиеся должностью рядового юриста в крупной фирме. Почему-то этот мифический Василий, которому мне прожужжали все уши, Рисовался мне именно таким. К тому же предложить Люське ответного юриста я не могла, ввиду его отсутствия в ветклинике, где я трудилась. Мы продолжили наше возлияние, а Люська продолжила свои повествования, прерывающиеся уничтожением слабосоленой селедки, вперемешку с блинами и вином. Я думала, как отвлечь подружку от мысли о Крышкине и юристе вместе взятых, но тут меня вывел из прострации Люськин настойчивый вопрос. «Ну так что, звонить ему?» «Кому?» «Ну, юристу моему!» «С какой стати?» – возопила я. «Все-таки остатки здравомыслия во мне еще сохранились!» «Я не готова!» «И потом, Люся, у меня голова болит и спину ломит!» «Я вчера лабрадора лечила!» «Давай лучше ты поплачешь о Крышкине, а я тебя буду утешать!» «Посмотрим сериалы, поедим конфет!» «Моя личная драма вообще не повод, чтобы упустить такого перспективного парня, как Василий. Он сегодня наверняка свободен, а в понедельник уезжает в командировку в Киев». «Так, может, после командировки?» – пискнула я, подсознательно понимая, что сегодня мне уж точно не избежать встречи с перспективным Василием. Это бы означало разругаться с Люси, которую очень обижало мое нежелание уступить ее напору. А тут еще ее душевное состояние. «А вдруг я ему не понравлюсь? Мне кажется, у нас немало общего», — отрешенно сказала я, поглядывая в окно с тоской. Там догорал закат, а Люська тем временем лихо опустошила стакан и принялась набирать номер. «Знаешь, мне как-то неловко. Цеплялась я за возможность не пойти, как утопающий за соломинку. У меня такие вещи не получаются. Я ведь с ним совсем не знакома». «Иди одевайся», — рыкнула Люська, и я поспешила ретироваться в спальню, решив, что хуже уже не будет. В конце концов потерплю часик и уйду, сославшись на головную боль и зубовный скрежет. Я выудила из шкафа скромное черное платье, нацепила его и глянула в зеркало. Волосы торчали в разные стороны, а щуки раскраснелись от вина, но все равно увиденное меня порадовало. Если уж на то пошло, так это я ему устраиваю смотрины, а не наоборот. Люська прокричала мне из кухни, что все на мази, и Вася охотно со мной встретится. Любопытно, как он станет себя вести, этот Василий? Имя-то какое? Ради чего он это затеял? Потянуло на пикантные приключения? Вообще-то обстоятельства укладываются в банальную схему, только вся загвоздка в том, что я особо ни в коем случае не типичная. Глава вторая. Когда я, приведя себя в относительный порядок, Нехотя выплыла в кухню, то застала там неожиданную картину. Подперев щеку рукой, Люська лазила в своем телефоне и плакала. Плачущая Люсинда зрелище не для слабонервных, поэтому я стала оседать, а подружка, шморгнув носом, огорошила. «Лёлька, я поняла, у Крышкина кто-то есть». «Конечно, есть жена», — попыталась я иронизировать, но под Люськиным взглядом анаконды мигом затихла. Ты не поняла, он точно завел себе еще одну девицу и сейчас прохлаждается с ней дома упалный, пока его женушка в санатории отдыхает. Я сейчас поеду туда и расцарапаю ему лицо, а ей повыдираю все крашеные патлы. Минут десять я пыталась угомонить Люську, напирая на человека любя и элементарную женскую гордость, но подвыпившая подружка была немалимая. Сейчас вызовем такси, ты поедешь на встречу с Васей. А я поеду на встречу с будущим покойником. Я на него потратила лучшие нервы в своей жизни. И вообще, глянув на часы, я машинально отметила, что на встречу с Васей ехать еще рано, а отпускать Люську в таком состоянии было бы подлостью. Пока моя сваха пыталась подправить размазавшуюся тушь, я прикинула, что успею сгонять с ней к дому Палны, а оттуда и отправлюсь в кафе. Заодно подвезу Люську домой и буду спокойна за ее жизнь и здоровье. Конечно, я лукавила. Беспокоило меня здоровье Крышкина, которого он точно бы лишился в тот вечер. А Люську потом, чего доброго, посадят. Мы вызвали такси и покатили в сторону проспекта Мира. Когда, слегка пошатываясь, подходили к дому Палны, уже стемнело. Квартира находилась в доме, а дом в спальном районе, район на отшибе. Так что в такое время во дворе уже было пусто, что лично меня весьма порадовало. Дождавшись, когда из подъезда выпрохнет девица с собакой, мы быстро просочились внутрь. Свет не горел, лифт не работал, что я сочла дурным знаком. Я, но не танк по имени Люда. Без помех, поднявшись на шестой этаж вслед за Люсикой, я затасковала. Вечер переставал быть томным, а в воздухе запахло мордобоем. Люська усиленно давила на кнопку звонка, после чего перешла к тихим, но решительным кулачным ударам в область двери. Я запаниковала. И чего мы сюда вообще приперлись? Дома точно никого нет. Пошли отсюда. Я должна попасть в квартиру. Уверена, они там. Ты умеешь ходить через двери? Люська последний раз тоской дверь ногой, приналегла своим мощным телом, и дверь неожиданно подалась вперед. Я икнула, а Люська оскалилась. «Как так-то?» Неуверенно начала я. «Может, дверь была не закрыта?» «Пошли!» — махнула она рукой и первой вошла в квартиру. Пахло пылью, богатством, а еще селедкой. Но это от Люськи. Я потопталась на пороге, совсем не понимая, что мы тут делаем. Явно ощущалось, что в квартире Палны пусто. Люська уже уверенно прошлась по квартире, не включая свет, заглянула в шкафы. Особенно ее заинтересовал шифоньер в зале. «Ищи следы любовных утех. Он явно был здесь со своей новой пассией», – прорычала она из зала. Пока Люська с видом заправского сыщика копалась в шкафу, я зачем-то зашла в ванную. В углу стояли две гантели разных размеров. Видать, пожилая Пална уважала спорт или прижимала гантелями слабосоленую сёмгу, как я. Пару минут ушло на беглый осмотр шкафчика, Потом взгляд мой упал на душевой поддон и шторку. Машинально отметив про себя, что шторка по цвету гармонирует с плиткой, кстати, дорогой и итальянской, я перевела взгляд ниже и мгновенно похолодела. Может быть, на какой-то миг я даже лишилась сознания. Но на ногах устояла, что радовало. И так из-за шторки, закрывавшей поддон для душа не до конца, торчали две мужские ноги. — Лёлька, что ты там копаешься? «Пошли осмотрим кухню. В мусорке будет бутылка дешевого вина. Помяни слово!» Зашептала Люся, просунув голову в щель. В немом ужасе я указала ей на обнаруженные мною ноги, скосив глаза в сторону и боясь пошевелиться. Реакция Люськи порадовала бы любого штурмана Формулы-1. Схватив с пола ближайшую к ней небольшую гантель, она со всего размаху хрястнула стоящего за ширмой человека. А к ногам, несомненно... Прилагалась голова и весь человек в целом, в область лица. Раздался характерный звук треснувшей тыквы, а человек за ширмой крякнул и резко осел. Конечно же, он был мертв. То есть до встречи с Люськой он был живее некуда, расстоял. А вот после... Я закатила глаза и тоже решила умереть, чтобы не видеть дальнейшего ужаса. Вечер совсем не радовал, и встреча с Васей, похоже, откладывалась. Люська же вновь меня удивила. потому что ничуть не смутилась и резко одернула шторку. Я приоткрыла один глаз и тоже уставилась на труп. В поддоне лежал какой-то незнакомый лохматый мужик. Первое, что я поняла, от него невыносимо несло перегаром. Одет он был в темные джинсы и футболку, на ногах его сиротливо притулились сланцы. Словом, убитый здорово напоминал алкаша с приличным стажем. «Слава богу, не баба! Что он тут делает?» – икнула Люсинда. видимо, пребывая в прострации. «Что ты наделала? Это что за хук справа? Я так и знала, что идти сюда не стоит. А все ты. Пойдем, пойдем!» Отступая назад, я тихо, но уверенно близилась к истерике. «Мамочки, я его убила!» Дошло до нее, наконец. «Что у тебя за манера такая? Людей по голове бить?» «Так первая реакция же! Я как зашла, смотрю, на тебе лица нет!» А ты на ноги тычишь, Ну, я и... Защищалась, короче. Ага. Это мы в милиции рассказывать будем, когда нас за убийство сажать станут. Так и скажем. Шли мы мимо. Да и думаем, зайдем. Проведаем квартиру Палны. А тут на нас алкаш напал. В ванной. И мы в целях самозащиты решили его убить. Гантелей. Если бы я его не ударила, он мог нас убить. Неуверенно заныла она. Мог, но не убил же. Мы минут десять в квартире были, а он тут прятался. Значит, особо встретиться с нами не жаждал. Шла бы себе мимо. И зачем я тебя послушала? Полезли в чужую квартиру. Тут мы вспомнили, что до сих пор находимся в этой чужой квартире и разом прекратили пререкания. К тому же на несколько этажей ниже послышался вой и грохот. Складывалось ощущение, что там роняли бегемота или даже кого-то покрупнее. Надо сматываться и поживее. Подала я ценную мысль. А то заметут в чужой квартире, да еще и с трупом. А может, он все-таки живой? Робко спросила Люська. После такого удара живых не бывает, огрызнулась я, переходя на зловещий шепот. Хочешь, пощупай ему пульс или сделай искусственное дыхание, а меня уволь. Не хочу, испугалась она. А ты? Ты же врач, хоть и животный. Ты же клятву давала. И что, бросим его здесь? Пална приедет завтра вечером, ментов вызовут, а тут полно наших отпечатков. Его надо отсюда вывести. «Да ты вообще спятила!» Тут я все-таки возвысила голос. «Как мы его вынесем? Такой кабан! А соседи? Нас же заметут! Мы спуститься не успеем!» «Потащим на себе. Чуть что, скажем, что он пьяный. Никто и не заметит. Вон, кепочку ему набросим, шарфиком замотаем, будет как новенький». Она и впрямь сбегала в прихожую, полезла на антресоли, и труп обзавелся кепкой Палны с надписью «I love you, Египет» и кашне в крупную розу. Выглядело это впечатляюще, но мужик даже при параде не выглядел более живым. Я стояла на своем, предлагая сматываться, но Люська стала напирать на отпечатки пальцев, и я сдалась. Подхватив мужика на плечи, мы выволокли его на лестницу и усадили на ступеньки, пока Люська тихонько захлопывала дверь. И тут начались форменные мучения. Спускать труп с пятого этажа оказалось весьма затруднительно, тем более, что помогать он нам не спешил. Я каждую секунду ожидала нападения соседей, но мы успешно добрались до второго этажа. Я немного воспрянула духом и даже предложила сделать передышку. Мы усадили нашего дядю на ступеньки, а подружка начала жаловаться на сорванную спину. «Это же надо, Боров! Тащи его на себе!» навязался на нашу голову. «Хочу тебе напомнить, что это ты его по башке хряснула. Стоял себе человек, никого не трогал. Может, душ хотел принять. И вообще, может, это кавалер палный, а мы его прибили. Нет у нее никого, я бы знала. Она в бухгалтерии любит трепаться, так что про мужика бы не смолчала. Да и молодой это для нее. Одна она не везет в личной жизни». Был у нее какой-то армянин, от которого она Кольку родила, да и тот был женат. Так и не развелся вроде. «Сын весь в отца!» – буркнула я. Тут дверь квартиры напротив открылась, мы синхронно заткнулись, и я сделала слабую попытку врасти в стену. Не вышло. Из образовавшейся щели показалась голова бабки по виду и характеру родной сестры Горгулье. «Опять у рыбаковых пьют! Сколько можно? Ночь-полночь не спится!» «О, кошня, проклятая! Пошли вон с площадки! Я сейчас полицию вызову!» При слове «полиция» мы разом обрели второе дыхание, подхватили подмышки мужика и ходко потрусили вниз. При этом Люська вдруг загнусила не своим голосом. «Одинокая ветка сирени!» и даже пару раз икнула. «Ты чего?» – зашептала я, опасаясь, что ее рассудок не вынес потрясения и дал слабину. «Имитирую алкогольное опьянение!» «Пусть бабка думает, что мы от Рыбаковых!» Я вздохнула, сильно сомневаясь в успехе нашего мероприятия, и уже было подумывала самим сдаться в руки доблестной полиции, как вдруг ступеньки закончились. пыхтя от натуги, мы все-таки вытащили труп на улицу и с облегчением бросили его в кусты сирени под балконами. Люська дышала, как бульдог, я в изнеможении приземлилась рядом. Тут, не кстати, вдалеке послышались шаги, и мы, как по команде, замерли в нелепых позах. «Наверное, полиция!» – заблеяла козой Людка. Я же на зрение и в свете фонаря увидела, как к подъезду, дымя папироской, трусила та самая девица с собакой. Это порадовало, но ненадолго. «Ой, Лёлька, прости, кажется, что мы влипли!» – застучала зубами Людка. От её недавнего оптимизма не осталось и следа. «Крышкин стервец!» Не Небось, девица квартиру снимает. Меня опасается. Надо за ним проследить. Но это завтра. А сейчас надо сматываться. Это бы я с радостью. А этого ты куда денешь? Я зло кивнул на труп в кепке, который смирно лежал и ждал своей участи. У меня есть план. Вызывай такси. Глава третья. Вызывать такси, имея на руках труп, приравнивалось для меня к самоубийству. «Своё оправдание могу сказать лишь то, что рассудок мой был помутнён ужасом и вином, и я слепо повиновалась идиотским идеям Людки за неимением своих». Такси прибыло через пять минут. За рулём сидел весёлый мужик пенсионного возраста. Увидев нас в обнимку с бесчувственным телом, он искренне посочувствовал и даже попытался помочь, отчего Люська категорически отказалась. Она заявила, что это её крест, и ей его нести». и вдруг назвала адрес кафе, где меня ждал Вася. Я поперхнулась, но при таксисте обсудить с ней сложившуюся ситуацию не смогла. Но «Ну, ваш приятель и нализался. И зачем он вам, а красавицы?» — веселился мужик. «Лучше меня с собой возьмите, я вам пригожусь». «Он в запое был», — пояснила Людка, усаживая труп в машину. «А так он мирный и хозяйственный. А как поет под гитару, прям слезу прошибает. Мишаня мой, любовь зла». Развела я руками, а Людка на всякий случай погладила Мишаню по голове. «Что-то он совсем раскис», — не унимался таксист. «Может, его в больницу надо? Откапали бы там. У меня вон сосед тоже месяц спил, а потом...» «Не надо в больницу. У него аллергия на уколы. Синеет. Еще больше». Попыталась я унять его пыл и всю остальную дорогу громко рассказывал анекдоты, чтобы дядя забыл про пассажиров на заднем сиденье. Мы подъехали к кафе, попросив тормознуть со стороны дворов, где было малолюдно. Расплатились с таксистом и выволокли Мишаню, бесцеремонно бросив его на землю. Пользуясь темнотой, беспрепятственно дотащили его до замеченной людкой беседки и даже запихнули внутрь. И только сейчас я поняла, как дико устала. От перенесенного мучительно захотелось плакать, но тут в сумке зазвонил телефон. «Менты!» – почему-то подумала я и обреченно взяла трубку. «Это Ольга?» – спросил голос на том конце. «Кстати, приятный». Людмила говорила, что называет вас Лёлей. «Можно и я вас так буду называть? Я очень извиняюсь. Ничего, если я слегка задержусь. Пробка на дороге». «Можете не спешить». Радостно выдохнула я и принялась врать, нанося но непоправимый вред своей карме. Людмила как раз попросила проводить её до дому. У неё неприятности. Ничего особенного. «Нужно помочь донести тяжелую посылку. Словом, хотите, я за вами приеду?» «Не надо, мы на такси. Скоро буду», – поспешно заверила его я, дала отбой и обратилась к Люсье, нервно курившей у мусорки. «Что делать будем? Не оставим же мы его в беседке? Или это и был твой гениальный план?» «Ну а что? Таксист его при всем желании не опознает. Снимем кашне и кепку. Я в тюрьму не хочу. Я еще молодая». Не пожила совсем, — заныла подружка. Да и дядька этот сам виноват. Чего прятаться, пугать людей? Я клятву давала. Нахмурилась я, поглядывая на дядьку. А я, между прочим, тебя защищала. Не то бы он сейчас наши трупы прятал. Тут со стороны лавочки раздался протяжный стон, а мы завизжали и бросились в растущие рядом кусты. Пока я крестилась, Люська радостно выдала. Так мужик-то наш живой. А это хорошо или плохо? Со слезой в голосе промычала я, потому что поняла, что рассудок окончательно меня покидает. Люська же резко стала очень деятельной. Видимо, мысль о том, что тюрьма отменяется, придала ей сил. Она мигом усадила мужика на лавку, придав ему горизонтальное положение, и плюхнула ему в лицо водой из бутылки. Мишаня открыл один глаз, потом второй. Поморщился, сфокусировал взгляд. «Девки, вы что творите? Где я?» «В раю». мыкнула Люся. «Ответишь на пару вопросов и получишь святой воды. В смысле водки? Ничего не помню. Башка трещит. Мы с вами пили, что ли? Лица ваши мне что-то незнакомы. Ты Клавка?» Он обратился к Люсике. Та презрительно отвернулась, а я подумала, что имя Клавка ей очень подошло бы. «Пили, пили! Ты только скажи, чего ты в квартиру полез!» влезла я. «Так мужик один ко мне подошел!» Дядька, видимо, не заметил подвоха и принялся повествовать. Говорит, жена его из квартиры выставила, на развод подала, а у него тоска. Жена вроде как уехала, а у него ключи есть. Ну и попросил в квартиру зайти, фотографии забрать и бумаги какие-то. Сказал, бери все документы, что в шкафе. Греймза у него паспорт забрала, а он страдает сердечный. Делов на пять минут, а денег дал прилично. А тебя не смутило, что дядя сам мог за фотографиями зайти? И как ты в квартиру проник? Так он сказал, что соседи увидят, жене донесут. А у них с ней контры. И вообще, мне сказали, я пошел, денег дал. И вообще, у него ключ был. Значит, правду говорит. История не выдерживает никакой критики. Сейчас ментов вызову. Посмотрим, как ты станешь петь, — зашипела Люсика. Говори правду. ему уж той шаболды, да, что с моим Крышкиным кувыркалась? Пришел мстить, но не застал Голубков дома? Девки, так вы кто? Не пили мы с вами, точно!» Тут он пощупал рукой шишку на голове, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на озарение. «Погоди, это вы меня по голове того! Вспомнил!» «Лучше бы не вспоминал алкаш!» пробубнела Люська, резко заскучав. «Вы вот что, девки, я пойду. Меня Клавка ждет!» «А ваших делов я не знаю. Вы со своим мужиком сами разбираетесь». «Понял я все. жена его». Тут он кнул в меня пальцем. «Он так и говорил. Красивая, но злая». «А я что, некрасивая?» — обиделась Люська, пнув пострадавшего ногой. «А вы, мадам, вообще вне конкуренции!» Склонив голову, пробормотал болезный. Выглядело это сомнительным комплиментом. «А как мужик выглядел-то?» Зачем-то спросила я, чтобы разрядить обстановку. «Ну, обычный, высокий, а так не помню, темно было, а он в шляпе и в шарфик кутался, вроде хромал немного. Да и не рассматривал я его, зачем мне твой мужик? Вот вы, другое дело, красавицы!» Расцвел он улыбкой, демонстрируя отсутствие одного зуба. «Мне бы за моральный ущерб только, немного, можно жидкой валютой?» «Как-никак, здоровье пострадало!» Тут он театрально приложил руку к голове и даже закатил глаза. «Зачем вам в вашем возрасте здоровье?» заговорила стихами Люська, а мужик оскорбился. «Это в каком таком возрасте?» «Тебе поделят шестьдесят, дядя, а все туда же. Пьешь горькую, лазишь по чужим квартирам и клавку свою от динки не отличишь». «Вообще-то мне сорок!» – оскорбился он. Я спортсмен, хоть и бывший. Пью с горя, потому что невеста меня бросила. Имею право. А так я очень даже хороший. Литр бол исключили из олимпийского списка. Скривилась Люська, а оппонент обиженно засопел и погрозил ей кулаком. Почуяв, что назревает конфликт, я выдвинула ценную мысль о такси и только тут вспомнила, что мне надо в кафе, к Васе. Мужик, как оказалось, его звали Гриша. Попробовал встать, но тут же припал на обе ноги. «Ноги отказали! Положите меня на лавку!» Заголосил он, а Людка скривилась, осознав, что нас ждут испытания. Я выразительно глянула на часы, а подружка выдала. «Лёлька, дой в кафе. Познакомишься с Васей, поболтаете по душам. А мы туточки с Гришкой обождём, пока его ноги в себя придут. А то тащите его на себе до такси. У меня вообще нет сил». «Будем на связи». Моргнула я, махнув на прощание рукой. Глава четвертая. Опасливо оглядываясь, переживая за подругу и проклиная Люську почем зря одновременно, я заглянула через окно в полупустынное в этот час кафе. Перед тем, как Люська отправила меня из беседки, я успела таки задать ей мучивший меня вопрос. Как я узнаю Василия? На что Люська лаконично ответила. Подходи к самому красивому, не ошибешься. Я бы его себе забрала, но он шельмец, блондинок предпочитает. А вот и он, самый красивый из ныне живущих мужчин. Мрачно пробормотала я, заприметив в углу сутулого мужчинку в безрукавке, опасливо дующего на чашку кофе. Вздохнув, как аквалангист перед погружением, я решительно распахнула дверь. Пора, в конце концов, покончить с этим и ехать домой. Сегодняшний вечер меня изрядно утомил, а еще я мстительно подумала, что теперь у Люськи не будет повода стращать меня Василием каждый раз, когда моя личная жизнь летит под откос. Так и есть. Очки, милые проплешины и редкая растительность на лице, претендующая называться бородкой. Вот оно счастье, и нет его краше. Здравствуйте. Очень приятно. Много о вас слышала. Рада знакомству. Выпалила я одним махом и, не дав Василию опомниться, заказала у лихо подбежавшего официанта 50 граммов коньяка. Вася глубокомысленно молчал, демонстрируя покладистый характер и отсутствие негативной реакции на женский алкоголизм. Я решила взять ситуацию в свои руки и развлечь Василия непринужденной беседой, чему способствовало вино, плескавшееся у меня в желудке, и стресс, что я недавно перенесла по Люськиной вине. Я на ходу придумала пару идиотских историй, которые, учитывая мой прошлый жизненный опыт, не произошли со мной по чистой случайности и потому выглядели столь же неправдоподобно, как и правдивые. Мой собеседник в процессе вздыхал и косился в сторону, чем вызывал у меня умиление. Нет, вы посмотрите, какой молодец. Терпеливо слушает, да еще и сопереживает. Доброй души человек. К моменту, когда мне по плечу постучали, я уже называла моего визави друг мой Вася и лихо предлагала выпить на брудершафт, дабы закрепить нашу дружбу и заодно отметить чудесное воскрешение Григория. Я недовольно оглянулась и еле сдержалась, чтобы не икнуть. Передо мной стоял высокий красавец с темными волосами и глазами цвета переспелой черешни. Наметанным, хотя и не совсем трезвым взглядом, я успела по достоинству оценить и хороший костюм, и ухоженные руки, прокляв, на чем свет стоит сидящего напротив Васю. Из приятного молчаливого малого он вдруг резко трансформировался в помеху моей личной жизни в образе красавца-мужчины, теребившего меня за плечо. Видимо, буря эмоций во всей красе отразилась на моем лице, а мужчина моей мечты вдруг произнес. «Привет, Лёля, А я вас именно такое представлял! Кстати, я Вася!» Через десять минут мы уже вовсю смеялись над моей дурацкой ошибкой, а мой предыдущий собеседник облегченно вздыхал, поедая свою пиццу и уткнувшись, наконец, в свой телефон. Глупо вышло. Извините, что я не додумалась позвонить. Краснела я с желе о выпитом коньяке. Он совсем развязал мне язык, а болтать лишнего сегодня явно не стоило. Я обычно не пью, но сегодня обстоятельства так сложились. Может, перейдем на «ты»?» Я кивнула, а Вася, заказав нам кофе, продолжил. Это мне надо извиняться. Опоздать на встречу с такой девушкой как минимум невежливо. Просто время вы выбрали, мягко говоря, странное. Я не планировал. Люда мне много о тебе рассказывала. Мы иногда пересекаемся по работе, так что... Странно, вы совсем не похожи. Кстати, как ее неприятности и посылка?» Я дипломатично обошла неприятности Люси стороной, и беседа продолжилась в духе романтической мелодрамы. Вася мне нравился, а я ему, судя по всему, чертовски нравилась. Кофе всегда действовал на меня отрезвляюще, так что через пять минут я даже перестала щуриться, чтобы навести фокус. Мы мило беседовали о животных. когда мой телефон принялся настойчиво звонить. «Лёлька, нужна твоя помощь!» Гриша напирает на больные ноги и грозится мне полиции. В больницу он категорически отказывается. Я тут подумала, давай его завезём ко мне. Он малость оклемается, а завтра я решу, что с ним делать. Чуть что дам денег. У меня на карточке есть немного, на шубу копила. Сегодня я уже не соображаю, а он говорит, что ему некуда идти. Невеста его выгнала, и он в запое. А Клавка по нашей вине его не дождалась и ушла домой. Адреса ее он не знает. Хорош жених, прошипела я, негодуя на Люську. Придумала тоже, домой его тащить. Допустим, больше некуда, но... Что случилось? встревожился Вася, наблюдая за моей реакцией. Но я только махнула рукой. Людка задействовала запрещенный прием и заплакала. Лёлька, тут еще вот что. Я, походу, в такси кошелек потеряла, когда мы Гришку вытаскивали. «Дай денег, а!» Я положила трубку, ругаясь сквозь зубы, а Вася настойчиво принялся выспрашивать о причинах моего недовольства. Решив, что хуже уже не будет, я вкратце описала ему наши приключения, мимолетом подумав, что любой нормальный человек после такого сразу бы удалил мой номер из своего мобильного. Вася, видимо, нормальным не был. По крайней мере, он активно стал предлагать свою помощь в транспортировке Гриши к Люське. Покинув кафе, мы устремились к беседке. Он бодро, а я нехотя. Люська сидела, нахохлившись, как курица. Гришка спал на лавочке, скрутившись калачиком и трогательно устроив голову на коленях у подружки. Если Вася и удивился насыщенной личной жизни Людмилы Петровны, то виду не подал. Загрузившись в Субару Василия под радостное стрекотание Люськи и стоны покалеченного Гришки, мы покатили к дому подружки. Мой кавалер посочувствовал Люсе, обозначив, что он в курсе ее сердечной драмы, намекнув, однако, что он, как юрист, вторжение в чужой дом не одобряет. Я активно поддакивала. К тому же Палну он хорошо знал, раз уж она была и его главбуси тоже. Думаю, шашни Людки с ее сыном стали для него открытием. Люська отмахнулась, но вдруг встрепенулась. «Ворочивай назад. Люди добрые. Чуть не запалилась. Лелька, я кошелек дома упал и выронила. Точно!» Я ж, когда закашенная лезла в антресоли, услышала, как у меня из кармана что-то упало. Но было не до этого, и я не посмотрела. Там в кошельке фотка моя, Павла найдет. Жесть! Я даже думать не хочу. Давайте заедем на минутку. Я кошелек заберу и свалим. Ты с ума сошла? Опять туда соваться? Тебе первого раза было мало? И потом, как ты войдешь? Я взвилась, точно меня подбросили на батуте, потому как мечтала о доме и теплой постели. Павловна за сыночка лишит меня премии до конца жизни. У Гриши были ключи. Вспомнила Люська, вопросительно глядя на Болезного. Кстати, мы так и не разобрались, откуда у него ключи. Пошла я в наступление. И пусть он тебе полиции не угрожает. Может, это на него полицию вызывать надо. Может, он там золотую челюсть бабушки Павловны стащить хотел, а теперь имитирует глухоту и общую недоразвитость. Ключей у меня нет, я их потерял. Скоренько выпалил Гришка, видимо, испугавшись моего напора, и затих. Я презрительно фыркнула. Люська стала умолять, а Вася уже развернулся и ехал к дому Пауны, усмехаясь своим мыслям. Я махнула рукой, отвернувшись к окну. На все мои последующие вопросы относительно вторжения в квартиру Гришка лишь громко стонал, а потом сообщил, что ему стало хуже. Теперь у него стали отниматься руки. Люська не выдержав, слегка его придушила. И Гришка покаянно достал из кармана отмычку, но в остальном упирал на то, что история с дядей, пославшим его за документами, была реальной. Устав от допроса, он впал в задумчивость, после ушел в астрал и обиженно сопел. Мы затормозили у дома Палны. Люська вознамерилась было идти одна, но отмычкой она орудовать не умела, потому малость растерялась. Тут Гришка вышел из астрала, И, изрядно протрезвев и осмыслив всю историю, решил, что дело может пахнуть жареным. А вдруг квартиру и правда того грабанули. А меня так, для прикрытия. А я там наследил капец как. Надо срочно идти и того, стереть все следы с ручек. И вообще. Я закатила глаза, Вася хмыкнул, Люська почесала затылок, но мысль показалась дельной. В конце концов, наши следы там тоже были, и я решила идти с ними. Гришка передвигаться не мог, имитируя анимение конечностей, потому тащить его на себе пришлось Василию. Я с печалью в сердце осознала, что благодаря Люське сегодня обрела мужчину своей мечты. Впрочем, по ее же вине его я сегодня и лишилась. После такой ночи только кретин позвонит мне, а Вася кретином не выглядел. — Давайте только без шума! — перекрестила я честную компанию у подъезда. Василий позвонил в домофон. Представился скорой помощью, и мы беспрепятственно вошли в подъезд. Свет там по-прежнему не горел, но нам это было только на руку. Волочить Гришку тихо было сложно, потому что мы пытались помогать Васе, а Гришка матерился, стуча босыми ногами по ступенькам.